Глава 37. Через час появились Александр и Ник. Периодически по требованию захожу в приемную во время этой сделки. И это очень нервно. Все из-за Ника. Стоит мне войти, и он на меня смотрит. При встрече так и вовсе подмигнул. Вроде бы подмигивания никто не заметил, но вот такое откровенное внимание кто-то может и заметит. Все точно больше никаких нерабочих встреч с Ником. Не может он себя нормально вести, — «Шеф узнает, будут проблемы». Успела, кстати, буквально на долю мгновения заглянуть в контракт, и, кажется, Ника на самом деле зовут Никита Краснов. Нормальный такой себе имя. Ну вот уже контракт подписан, продюсер Александр жмет руку моему шефу. Никите и довольный покидает приемную. Вслед за ним быстро уходят и юристы. «Ну, с чего начнем? Новый альбом записываем? Вечером отмечаем?» Убирая стол в приемной – Ну и делаю это очень неторопливо. Да-да, подслушиваю. Хм, во-первых, Ник, с вечеринками ты завязываешь. Тебе пора от них передохнуть. На полгода ты и вовсе заляжешь на дно. Тебе нужно будет хорошо отдохнуть, отоспаться, подумать над тем, в каком направлении ты хочешь развивать свое дальнейшее творчество. Альбом мы, конечно, запишем, но я хочу, чтобы три песни из будущего альбома ты написал сам. Что?! Ник буквально взорвался, подскочил с места и гневно возрился на своего нового продюсера. «Вы же знаете, Александр предупреждал, я не пишу песен сам. Это не мое. Хотите позориться меня заставить? И что за тупые условия за личное дно? Про меня и так уже начали забывать. Перестану мелькать, в тусовке совсем забудут». «Все знают твою любовь к вечеринкам, скандалам и развлечениям. Если вдруг ты резко исчезнешь...» а твой прежний продюсер, как и мы договорились, будет появляться на публике один, ничего не объясняя, это, наоборот, только разогреет интерес. А пресса собьется с ног, тебя разыскивая. А интервью с тобой будет самой желанной добычей. И уж информацию с первого после исчезновения интервью разнесут во все источники новостей совершенно бесплатно. Насчет песен. Это мое условие, и оно неизменно. Я уверен, ты все сможешь. Времени у тебя будет достаточно. Да. И еще кое-что. С этого дня сухой закон. Пока ты работаешь со мной, я не должен видеть тебя пьяным. Увижу. Все, больше никакой нормальной работы. Судя по лицу Ника, он в неприятном удивлении. Если не сказать грубее. Тихо выскользнула из кабинета. Вроде бы, и в чем-то сочувствую Нику и смешно горю человека. Соваться, напиваться и скандалить запретили. И даже немного завидно стало. Мне вот уже сколько лет, а я ни разу крупно не оскандалилась, на крутых вечеринках не бывала, Торт не считается, свидетелей было мало. Решено. Сегодня точно иду в бар, и вот прямо так, чтобы на утро было стыдно вспоминать. Ника в этот рабочий день я больше не увидела, но продюсерский центр буквально забурлил новостями о его передвижениях и о том, как Ник... Активно и весьма дружелюбно знакомится со всеми сотрудниками, хотя многих уже знает. Оказывается, здание под продюсерский центр Ярослав выкупил не так давно. А раньше это была просто студия звукозаписи, которая арендовалась для записи клипов всеми желающими. Многие сотрудники остались работать на своих местах, а Ник с ними раньше уже работал. Общительный какой парень оказался. Впрочем, чего я о нем думаю все время? Хватит уже. Ну и вот, наконец, долгожданный вечер. Я, свободная молодая женщина в самом расцвете лет, иду с коллегами веселиться в бар. В самом баре понимаю, что веду себя излишне спокойно и разумно. Тихо общаюсь с коллегами на безопасные и нейтральные темы. Пару раз лишь прокурсировала до барной стойки и обратно. Пью сок. Не так-то это просто оказывается. Сделать специально что-то, после чего будет стыдно. Понимаю, что если хочу реализовать план, надо бы чего-нибудь посерьезнее выпить, да побольше. Но как-то страшно терять контроль. В прошлый раз это ни к чему хорошему не привело. Но тут уж коллеги помогли, так активно уговаривали выпить по чуть-чуть коктейльчики поинтереснее. Что вскоре дело пошло лучше. Начала присматриваться к коллегам мужского пола. Надо же и маму порадовать, а то она у меня... Чуть ли не каждый наш разговор начинает с вопроса, не появился ли у меня парень? Увы, но что-то никто из свободных мужчин чисто на первый взгляд меня особо не заинтересовал. Как-то в сравнении с шефом все блекнут. Да и чего уж там с Ником тоже. Но так нельзя. Что шеф, что Ник, мужчина не из моей лиги. Надо рассматривать реальные варианты. Больше общаться наверняка мне. Кто-то может понравиться как человек, а уж потом главное, чтобы симпатия оказалась взаимной. Прервался поток моих мыслей на том, что передо мной, как и перед многими моими коллегами, поставили маленькие стопочки с жидкостью, которые бармен тут же поджег. Взяла стопочку с пылающей жидкостью, глубоко вздохнула и... поехали! Нет, конечно, я не собираюсь много пить. Вообще же ведь это дело не одобряю. Но мне нужно себя немного отпустить. Вот я уже попробовала горячий напиток, а для меня решиться на такое уже экстрим. Ну все, пошло-поехало. Кажется, теперь огонь заиграл в моих жилах. Постепенно становится веселее, разговоры громче, взрывы хохота чаще. Вовсю, вливаясь в компанию, кажется, вполне неплохо. Вот уже и некоторые коллеги мужского пола начали оказывать знаки внимания. Здесь скучно, в какой-то момент, сказал кто-то, не обратила внимания, кто. Да, надо пойти туда, где можно потанцевать произнесла коллега солидного возраста, и все с ней согласились. Сказано, сделано. И вот я уже куда-то иду по улице вместе с толпой коллег. Все-таки с огненными стопочками я немного перебрала, поскольку взгляд скачет, и я не так, чтобы очень хорошо контролирую происходящее. Но танцы это вроде неплохо. Ага, танцы. Мы пришли, сели в новое место, и я понимаю, что что-то тут не так. Не заметила, в какой момент, но наша компания стала больше. Недоуменно смотрю на сидящего рядом со мной Ника в шапочке, скрывающей его яркие волосы. Что он тут делает? Может, глюк мой. А, и танцы. Шли танцевать, а сидим в караоке-баре. Может быть, мне кажется, но тут тоже что-то не сходится.